Алененок, как ты?» – спросил Павел Петрович. Он вошел в темную комнату, где весь день пролежала его жена и присел на краешек кровати. «Может вызвать врача?» «Не надо», – ответила она, и Павел понял, что жена не спит, а просто лежит с закрытыми глазами. Ее голос был бодр и даже несколько напряжен. «Ты же знаешь, у меня такое бывает, когда я перенервничаю. Может, хоть поешь?» Также тихо спросил супруг больше для приличия, потому как знал, что она не может есть, когда у нее мигрень. Я завтра расскажу все Кире, сказала Ольга Леонидовна вместо ответа. Я должна была это сделать давно, очень давно, с самого начала, но не сделала. Пошла по пути наименьшего сопротивления. Сделала так, как мне было легче. Павел молчал. В темноте Ольга не могла видеть, как ходили желваки на его лице, но она чувствовала напряжение. Комната полностью была наполнена им, вытесняя другие чувства. «Я могла это сделать», — продолжала она говорить в темноту. «Когда ты стал разделять девочек, но опять же, как страус, я спрятала голову в песок. Так проще, так легче. Последней каплей стал камень, но и тут я прикрылась подарком Платона, смолодушничала. Решила, что у каждой сестры по наследству, все. Вопрос закрыт. Но я ошиблась. Знаешь, почему?» Она села на кровати, и они оказались в сантиметрах друг от друга, чувствуя дыхание друг друга и даже дрожь в руках. «Почему?» — хрипло спросил Павел. «Потому что и я, и ты, мы оба знаем правду с самого начала, и оба делаем вид, что ее нет». Павел продолжал молчать, понимая, что это разрушит их отношения, точно зная, что вот на этом самом молчании и был построен их на вид такой прочный союз. Мысли его перенесли в прошлое, когда и был пройден этот рубеж. Взрыв в лаборатории оборонного завода – это было ЧП. 1995 год. Страна разваливалась, ученые перестали цениться, а на заводах, даже на оборонных, зарплаты постоянно задерживались. Все кандидаты наук и доценты стояли на рынках, торгуя польским и китайским тряпьем. В 1994 году три друга, окончив с отличием институт, пытались изменить мир, сделать открытие, которое перевернет человечество. В научную лабораторию при оборонном заводе они пришли уже со своей прорывной идеей, но как угасало уважение страны к науке, так и угасал интерес к их проекту. Несмотря на это, друзья ночами корпели над своей идеей, стойко выдерживая все лишения, и в конце концов у них получилось. Павел сказал дяденька из ФСБ, который без энтузиазма расследовал взрыв в лаборатории. «Наши эксперты уже доподлинно установили, что там взорвался баллон с газом при неразрешенном эксперименте твоих друзей. Кстати, ты точно ничего об этом не знал?» В сотый раз спросил следователь. «Нет», — хрипло ответил Павел, тем самым открестившись и от друзей, и от их незаконных действий. «Но ты все таки зайди, посмотри. Может, что странное увидишь или подозрительное?» И он увидел. Но не странное и подозрительное, а чудесное. У них получилось. Павел до сих пор не знает, что сподвигло его тогда так сделать. Злость на друзей, любовь к Ольге или просто жажда наживы. Но он положил полученный друзьями образец в карман. Во внутренний карман пиджака Павел запихал все бумаги по их тайной разработке и вышел из лаборатории навсегда. Платону, когда тот пришел в себя в больнице, он соврал, что все погибло от взрыва. Ротике и вовсе говорить ничего уже не надо было. Поэтому, не маясь угрызениями совести, Павел начал искать покупателя на свой дорогой товар. А кому можно было продать тайную научную разработку сверхпроводника в Москве того времени? Конечно, американцам. И, конечно, ЦРУ. Позже Павел видел в новостях сюжет об открытии американскими учеными новых сверхпроводников, у которых практически отсутствуют потери на Джоулево тепло. Но это уже была совсем другая история. История чужих свершений. «Павел», — голос Ольги вывел его из тягостных воспоминаний, — «ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет», — ответил он быстро, — «ты права, наш брак на этом держится, и я буду за него бороться».